Теперь добрался. Про этой согласный с архангелом Гавриилом. Маяковский сам был похож на архангела с трубой, и синеглазый Есенин, с которого революция смыла глазурь сладости и одела в горечь и гордость, у обоих трубит труба. Страшный суд пришёл. Но народ бережлив, или хочет быть бережливым даже в революции. Иконы страшного суда пунктуальны в изображениях подробностей воскресения. Для Горького мир состоял из драгоценных вещей. Все эти вещи он узнал мало-помалу. Надо все сохранить, оставить для всех. Алексею Максимовичу приходилось хлопотать, печалиться за живых и мёртвых, сохраняя человека и вещи как драгоценность. Дорожить было чем. Старый Петербург был населён разнообразными чудесами. трубу страшного суда тоже надо вычистить. И гром Гавриила ещё не до конца создан в мозгу и груди архангела. Глаза под бровями брови уже открыты. Воздух вошёл в лёгкие, поднялась широкая грудь, заговорила меть, но голос трубы ещё только мужает. Город тих, следы по снегу или по грязи идут только к подворотням. Порадные лестницы в Петербурге Почему-то были закрыты, вероятно, казалось, что оттуда дует. Все ходили по чёрным, чёрные круты, темны, но казалось невероятно ошибочно, что из них дует меньше. На парадных с голоду вымерли даже привидения. Однажды по чёрной лестнице, очень крутой, потому что дом был доходный, построенный с расчётом на шестой этаж к Алексею Максимовичу поднялся композитор Глазунов. директор консерватории. «Я разговор знаю по передаче Горького и за полную точность диалога не отвечаю. Глазунов сказал устало, что появился новый, очень молодой музыкант. Если бы Горький поступил в «Ангелы», и его назначили стоять у каких-то ведущих в очень хорошее дверей, он не сидел бы, а непременно стоял или прохаживался». И вообще вёл бы себя так, как молодой человек, влюблённый и пришедший на свидание в метро. Самый нужный, самый великий, самый милый должен прийти вот сейчас, а он, Алексей Максимович, откроет ему двери и передаст ключи города. Себя он считал только комендантом. В соборах Петербурга, в морозе, среди махнатых отыния стен, веселе раз на всегда свёрнутые, выцветшие знамёна отбитые в неописанных боях свёрнутые знамёна пыльные и радужные знаменосец забытый придёт новый человек теплом наполнятся огромные комнаты развернутся знамёна настанет новая жизнь человечества будут оправданы и прощены сражения произойдёт это завтра или сегодня к вечеру если этот человек придёт в кабинет Алексея Максимича Алексей Максимич встанет проведёт рукой по непосидевшему ёжику, улыбнётся синими глазами и уступит пришедшему своё место и затопит печь, чтобы пришедший согрелся. Ждёт Алексей Максимович. Он уже видел молодого рыжебородова Всеволода Иванова, Сутулова Исаака Бабеля, который как будто тихо напрягается, чтобы передвинуть тяжесть переписывался с Федением, полюбил Зощенко с его тёмным лицом, тихим голосом, внимательным взглядом, видал Булока и спорил с ним. Любил и уже от любимой поссорился, признал и не признавал Маяковского, потому что самые горячие ожидания часто ошибаются. Девы ждали женихов, и у них иногда не хватало масла в светильниках. Горький ждал будущего, Как женщина ждёт любимого, слушал шаги идущих по лестнице. Вот сидит усталый, похудевший, одутловатый Глузонов, о нём надо заботиться, это тоже важно. Горький разговаривает с Глузоновым, говорить надо о многом, хлеба мало его делят восьмушками. Но Глузонов имеет лимит на консерваторию. "Да", говорит Глузонов, "нужен паёк, хотя наш претендент очень молод". Год рождения — 1906-й. Скрипач? Они рано выявляются. Или пианист? Композитор? Сколько же ему? 15-й. Сын учительницы музыки. Акомпанирует кинокартином в театре «Селект» на Караванной улице. Недавно загорелся под ним пол, а он играл, чтобы не получилось паники. Но это не важно, он композитор.